Глава 23. Придя на следующее утро к Фран кормить кота, я обнаруживаю в спальне её телефон. Кладу его в сумку и, дождавшись обеденного перерыва, по утрам визиты запрещены, еду в больницу. Когда я вхожу в палату, Фран как раз закончила обедать. Вид у неё значительно лучше, чем накануне, и, увидев меня, она искренне улыбается. «Спасибо, что пришла». Я целую её и присаживаюсь рядом на кровать. Если ты надеялась так легко от меня избавиться, то сильно ошиблась. Как самочувствие? Вчера вечером у меня был приступ паники, мне дали транквилизаторы. Я сразу заснула, а сегодня мне уже спокойнее. Я поднимаю голову и вижу мёртвый экран телевизора. Ты и просила, чтобы тебе поменяли телевизор? Нет. Наверное, время здесь тянется бесконечно сестра дала мне книгу, которую ей самой читать некогда», — говорит Фран, указывая на тумбочку. Перевожу взгляд на обложку книги с фотографией Леонардо Ди Каприо и морщусь. «Пляж?» Наверное, она валялась у неё в стопке непрочитанных книг лет 20. «Когда-то я видела фильм, и здесь она пришлась мне кстати». Я руюсь в сумке и достаю телефон. «Держи. Я подумала, что он может тебе понадобиться». Она смотрит на него, не двигаясь. Предпочту обойтись без телефона, потому что... Он наверняка попытается мне позвонить. Он всегда так делает. Не хочу с ним говорить и не хочу читать его сообщения. Думаешь, он попытается с тобой связаться? Обычно... Бывает так. Но он же сказал тебе, что между вами всё кончено. Она судорожно всхлипывает. Не хочу рисковать. Забери его». «Ладно. Я кладу телефон обратно в сумку и чувствую себя дурой. Нужно было предвидеть такой поворот событий. Может, тебе нужно предупредить клиентов или ещё кого-то, что тебя пока не будет на работе?» Она кивает. «Да, но у меня просто нет сил. Фран, ты же знаешь, что можешь на меня рассчитывать. Я всё могу сделать сама, просто скажи, что именно». Она пустым взглядом смотрит на стену перед собой. Ты не должна быть со мной такой доброй. Не понимаю, почему ты так говоришь. Ты тоже была очень добра ко мне. Потому что ты этого стоишь. И ты тоже. Каждую минуту, каждую секунду. Ещё раз говорю, Фран. Что бы тебе не пытались внушить, что бы не вдалбливали в голову, всё это ложь. Ты замечательная. Ясно? Она кивает, но скорее для того, чтобы сделать мне приятно. Она всё ещё в плену у своих демонов и освободиться от них ещё не скоро. Фран открывает ящик тумбочки и вынимает лист бумаги и карандаш, который, наверное, ей здесь выдали. Она с трудом царапает несколько слов и отдаёт листок мне. Их номера в контактах у меня в телефоне. Пароль я не устанавливала. О, ты уверена? Да. А если позвонит или напишет Арман, просто не говори мне об этом. Хорошо? Я не буду читать твои сообщения, Фран. Я хочу, чтобы ты их удалила. Я вижу её внутреннюю борьбу. По-моему, моя подруга достойна восхищения. Но как я могу ей отказать? Хорошо, я всё сделаю. Спасибо. Сегодня утром я была у психиатра. Правда? И как? По её лицу скользит лёгкая улыбка. Мы были очень прагматичны. То есть, она сказала, что мне надо сделать паузу и разобраться в себе, самостоятельно, ни с кем не общаясь. Только я и люди, которые будут оберегать моё психическое здоровье. Ожидать чего-то другого от психиатрического центра было нельзя. Предсказуемо. Она предложила мне поехать на три недели в специализированный санаторий на юге Франции. Они могут послать туда запрос, и для меня это будет полностью бесплатно. А ты сама-то хочешь туда ехать? Она закрывает глаза и, кажется, вот-вот снова заплачет. Мне нужно уехать из Амьена. Понимаю, ты должна прежде всего думать о себе. Нет ничего важнее. Она прячет лицо в ладонях И я слышу её рыдания «Фран, я должна его забыть, но это так тяжело. Я только и думаю, что о нём. Прокручиваю в голове все воспоминания тех четырёх лет, что мы провели вместе, но я хочу выбросить его из головы. Я наделала столько ошибок. Родители предупреждали меня, когда я рассказала им о наших отношениях, и сестра всё время говорила, что я совершаю глупость, но я никого не слушала. а теперь «Расплачиваюсь». Я обнимаю Фран, сердце у неё рвётся на части, да и у меня тоже от того, как она вновь и вновь повторяет, что сама во всём виновата. Этот тип сломал её. «Ты выздоровеешь. В центре тебе помогут восстановиться, я уверена. Ты приняла правильное решение». Она вытирает глаза. «По правде сказать, у меня нет выбора. Это единственная возможность выкарабкаться». Когда ты сможешь туда поехать? Место освободится на следующей неделе. Я планирую его занятие взять быка за рога, так сказать. Покончить с моим прошлым. Присмотришь за Индиго? Конечно. Как ты думаешь, можно я заберу его себе, чтобы не оставлять одного? Всё-таки три недели — это большой срок. Но у Элиота ведь аллергия. Ты точно можешь его забрать? Она не забыла. Я улыбаюсь не беспокойся. Этому котику не спугнуть моего пещерного медведя. Мы это уладим. А ты занимайся только собой. Всё остальное — моя забота. Спасибо. Ты настоящий друг. Я буду бороться и выживу. Я смотрю ей прямо в глаза, мне хочется передать ей свою силу. Ни секунды в этом не сомневаюсь. Франца вчерашнего дня находится в санатории. Я отвезла её домой собрать чемодан, а потом проводила на вокзал, где она сразу же села на поезд. Меня беспокоило, что в этой поездке через всю Францию она будет без телефона, и хотела на всякий случай дать ей с собой мобильный с предоплаченной сим-картой, но она отказалась. Для неё нет ничего важнее, чем играть честно и держать искушение подальше. Она знает, что сейчас очень уязвима Позже мне позвонили из центра и сказали, что она благополучно прибыла. Оказывается, Фран знает мой номер наизусть. Её забота меня тронула. Несколько дней назад я обзвонила её клиентов, как она просила. Предупредила их, что в её нынешнем состоянии она не сможет с ними связаться, но через три недели вернётся. Одно можно сказать уверенно. Клиенты Фран совершенно не похожи на моих. Я имела дело с тремя, Все трое были очень любезны и полны понимания. Может, мне стоит сменить работу? Я также удалила в мессенджере последние сообщения этого ничтожества Армана, но каждый раз мне волей-неволей приходилось читать первые несколько строк, и они выглядели примерно так. «Надеюсь, ты благополучно вернулась домой. От тебя ничего нет, всё в порядке». Могла бы хотя бы ответить. «Ок, хочешь поиграть в эту игру?» Этому типу совершенно не стыдно, и он ничего не боится. Я была уже на грани того, чтобы прервать его эпистолярный поток, но остановила себя. Даже если Фран больше не хочет с ним разговаривать, я-то знаю, сколько воспоминаний хранится в памяти телефона. Например, в моём. Переписка с элиотом за все семь лет, и мне не хотелось бы, чтобы пропало хоть одно сообщение. Неважно, хорошее или плохое. Я ограничилась тем, что заблокировала номер Армана. Со временем он поймёт, что связаться с Фран ему не удастся. Я дожидаюсь конца рабочего дня и еду забирать Индиго. Вот уже неделю он был совершенно один. Фран он видел не больше часа, пока она собирала чемодан. Он трётся о мои ноги, очень довольный, что его навестили. «Ну что, котик, тебе немного одиноко? Не против поехать и познакомиться с другим пушистиком?» Ладно, не таким пушистиком, как ты, но он тоже любит ласку и любит побыть один. Поедем. На моё предложение он отвечает одобрительным мурлыканьем. Значит, договорились. Вперёд. Я торопливо собираю вещи индигом лоток, мешок с наполнителем, коробки с кормом и галетами, подстилку и лежанку, а потом иду в кладовку за переноской. Мама дорогая, это какой-то навороченный хай-тек на колёсах, выдвижной тележкой. Однако засунуть туда индиго оказывается непростой задачей. Мне это стоит трёх царапин, нечаянных громких пуков, от которых я чуть не задохнулась, и нескольких плевков, которые на кошачьем языке заменяют смачное ругательство. Но, наконец, дело сделано. Я как раз размышляю о том, как забрать всё это разом, чтобы не мотаться туда-сюда, когда раздаётся стук в дверь. Немного удивившись, я иду открывать и застываю на пороге. Высокий, спортивного вида блондин, элегантно одетый, кажется, удивлен не меньше меня. По его взгляду я вижу, что он застигнут врасплох. «Добрый вечер. А Пакита дома?» Я прищуриваюсь. «Это он. Никаких сомнений. Так вот каков человек, который разрушил Фран жизнь». Парень с ангельским лицом, у которого вместо сердца куча мусора. Сейчас физиономия у него серая. Думаю, он понимает, какую грандиозную глупость совершил, выбросив её словно какашку. И он не перестаёт об этом сожалеть, Фране, любимая моя подруга. Нет, она в путешествии. Мой голос холоден, как сибирская зима, без малейшей надежды на потепление и тем более на то, что я хоть что-то ему выболтаю. От меня он точно не узнает, что из-за него она чуть не свела счёты с жизнью. Иначе обязательно попытается её увидеть. В путешествии? Вы Арман, правильно. Он таращит на меня глаза, потом хмурится. Мы знакомы? Нет, но я вас знаю. Вы тот мерзкий тип, который считает Фран половой тряпкой. Его удивление растёт. Фран? Я презрительно смеюсь. «Сильно же вы ею интересовались, если даже не знаете, как все ее звали?» «Звали?» — повторяет он дрогнувшим голосом. «От него явно не ускользнуло то, что я использовала прошедшее время. Именно. Потому что вы ее больше не увидите. Она больше не хочет впускать вас в свою жизнь. Вы причинили ей достаточно боли. И сейчас вы немедленно уберётесь, пока я не помогла вам пинком под зад. Этим я добиваю его окончательно. Ладно, может, я немножко взорвалась? Он как-никак выше меня сантиметров на 30, но как же весело смотреть на его растерянную рожу. Простите, мадемуазель, а вы кто? Я так кто помешает вам даже приблизиться к ней. Я что, непонятно объяснила? В её жизни вам больше места нет, Придётся с этим смириться. Я подмечаю даже малейшие изменения его мимики. Насупившись, он открывает рот, но я не даю ему сказать ни слова. Предупреждаю, что в ваших же интересах отнестись к этому всерьёз. Мне известно, кто вы, где живёте, где работаете и особенно, кто ваша жена. Если я узнаю, что вы хотя бы раз пытались связаться с фран Я встречусь с вашей женой и расскажу ей о том, какие фокусы вы вытворяли за её спиной целых четыре года. А если она мне не поверит, покажу ей ваши с Фран фотографии. Я понятно объяснила. Это, конечно, блеф. Мне ничего о нём не известно и никаких фотографий у меня нет. Но ему-то откуда знать? Он бледнеет, явно не предвидев такого оборота. Здорово я его напугала. Где она? «Далеко от вас, а вы будете держаться так же далеко от неё. Я понятно объяснила. Держитесь подальше, или я всё выложу в вашей жене». На этот раз он кивает. «Наверное, вы очень её любите, если так защищаете. Вам не придётся прибегать к подобным мерам». Разумное решение. Я вас больше не задерживаю и советую забыть этот адрес. До свидания, месье. Я уже собираюсь захлопнуть дверь перед его носом, но он делает шаг вперёд и впивается в меня взглядом, который горит гневом. Не знаю, только чувствую, как бешено колотится моё сердце, потому что он всё-таки произвёл на меня впечатление, и хотя я на него наорала, мне не хочется, чтобы он психовал. Я любил её. Нет, всё ещё люблю. И больше, чем вы думаете. он отступает поворачивается спиной и исчезает на лестнице. Я поспешно закрываю дверь и прислоняюсь к косяку. Он здорово напугал меня своим растерянным, страдающим взглядом. Он её любил? Допустим. Вот только, ну и паршивой же была его любовь. И она уж точно не стоит того, чтобы возвращаться назад. Глубоко вздыхаю и подхожу к окну, чтобы посмотреть, как Арман выйдет из подъезда. Через две минуты он уже на улице и направляется в сторону центра. На всякий случай я выжидаю еще немного, мало ли что. Затем подхожу к переноске, где томится Индиго, и разговариваю с ним через решетку. Он смотрит на меня глазами побитой собаки. Такого я еще не видела. А ведь тебе никогда не узнать, что такое разбитое сердце. Сделай мне одолжение. Если вдруг этот субъект снова появится на пороге, Выцарапай ему глаза. Индиго отвечает мне протяжным, хриплым мяуканьем. Я понимаю его как знак согласия.